С мыльной пеной на щеках я подошел к двери и, открыв ее, увидел перед собой одного из дежурных администраторов отеля, корректного молодого человека в темном костюме и безукоризненно белой рубашке, и рядом с ним седовласого, стриженного ежиком низенького толстяка в шинели под поясанный ремнем. «Разрешите войти?» спросил администратор. «Как видите, я...» Бреюсь «Бреюся не одет», — стоял я босиком в одной лишь пижаме. «Не обождете ли вы несколько минут?» Администратор по-немецки обратился к толстяку в шинели, и тот коротко ответил «Найн». «Офицер полиции Бругельман говорит, что нельзя ждать», — сказал администратор. Вслед за тем полицейский прошел прямо в комнату. «После вас, мистер Граймс». Слегка поклонился администратор, пропуская меня вперед. Я зашел в ванную, стер с лица мыльную пену и надел купальный халат. Полицейский остановился посреди комнаты, презрительно осматриваясь. Потом он внимательно оглядел столик, где лежал мой бумажник и кошелек с мелочью, и два чемодана, стоявших у окна. «Откна», — подумал я. Это, наверное, связано с Дидией. Они ищут ее и полагают, что найдут у меня. Бог его знает, какие у них в Швейцарии законы. Говорят, тут в каждом кантоне свой закон. Чем вызвано такое бесцеремонное вторжение ко мне? Прошу немедленно объяснить. Как можно тверже, сказал я. Снова администратор быстро заговорил по-немецки с полицейским. Тот кивал. У него был какой-то тугой механический кивок. Толстая шея с выпирала из воротничка. «Офицер полиции Бругельман поручил мне все объяснить», — сказал администратор. «Коротко говоря, мистер Граймс, в отеле прошлой ночью совершена кража. На пятом этаже исчезла бриллиантовая колье весьма большой ценности». Юнис жила в номере на пятом этаже, — почему-то мелькнуло у меня в голове. «А какое это имеет ко мне отношение?» «С чувством облегчения», — спросил я. «По крайней мере, ничто тут не связано с Диди». Опять начался разговор по-немецки. «Прошлой ночью заметили, как вы, крадучись, шли по коридору пятого этажа», — пояснил администратор. «Я был у своей знакомой и шел вовсе не крадучись». «Мне приходится просто переводить», — изменяющимся тоном сказал администратор. Он, видимо, был не рад тому, что знание английского языка втянуло его в такую историю. Полицейский что-то негромко сказал. «Знакомая, у которой вы были, перевел администратор, выписалась из отеля в половине девятого утра. Известно ли вам, куда она отправилась?» «Нет, не знаю», — искренне ответил я, «так как...» В самом деле не знал адреса Юнис. Ее скомканное письмо лежало в кармане моего халата, но я надеялся, что до него дело не дойдет. На этот раз полицейский неприятно прохрипел несколько слов. «Он просит разрешения произвести обыск в комнате», — перевел администратор. Слова словно застревали у него в горле. «А у него есть ордер на обыск?» Спросил я как истый американец, заботящийся о своих гражданских правах. Опять они заговорили по-немецки. «Ордера у него нет», — объявил затем администратор. «Если вы настаиваете на выдаче ордера, то он свяжется с полицейским бюро, чтобы его выписали, а вас задержат здесь до его получения. Он предупреждает, что выдача ордера займет много времени, может, два дня». И в таком случае, указывает он, не избежать огласки. В городе у нас много иностранных корреспондентов ввиду большого числа и выдающегося положения наших гостей. Он все это говорил? Недоверчиво спросил я. Кое-что я прибавил от себя, признался администратор, чтобы вы смогли надлежащим образом уяснить положение. Я сосредоточенно оглядел полицейского офицера Бругельмана. Встретил его мутный ледяной взгляд. В комнате было очень тепло, но он не расстегнул ни одной пуговицы на своей шинели. «Ладно», — сказал я, усаживаясь в кресло. «Мне нечего прятать. Пусть ищет, но побыстрей. В одиннадцать у меня деловое свидание». Мои слова перевели полицейскому, и он с удовлетворением кивнул. Потом сделал мне знак, чтобы я встал. «Чего он еще хочет?» — спросил я. — Осмотреть кресло, на которое вы сели, — объяснил мне администратор. Я поднялся, невольно отдавая дань профессиональным навыкам этого полицейского. Действительно, если бы колье было спрятано в кресле, то я должен был в первую очередь сесть в него. Отойдя в сторону, я наблюдал, как полицейский ощупал обивку, потом немного отодрал ее и пошарил в сиденье и спинке кресла. Приладив все обратно, он указал мне, что я могу снова сесть. Затем он быстро осмотрел все мои вещи. Открыв стенной шкаф, он вынул оттуда мои грошовые лыжные штаны, подержал их на виду и что-то сказал по-немецки администратору. Офицер полиции Бругельман желает знать, перевел администратор, что у вас лишь одни эти лыжные штаны. Да, одни. «Где Вибиль Прешде?» Не прибегая к переводу, вдруг нетерпеливо спросил полицейский на ломаном английском языке. сан Сан-Морец». «Сан-Морец! В такой лыжные штаны?» — недоверчиво проговорил полицейский. «И теперь в штат тоже?» «Они вполне пригодны». «Сколько время хотите пробыть здесь?» «Три недели, может, и подольше». Полицейский, держа кончиками пальцев мои лыжные штаны, торжественно повесил их обратно в шкаф. Затем сел за столик и вынул блокнот. Должен задать несколько вопросов. Постоянный адрес в Америка. Я чуть не назвал отель Святой Августин, но удержался и дал адрес своей прежней квартирки на Ист-81-й стрит. Она была такой же постоянный, как и все в моей теперешней жизни. Но если Интерпол, сокращенное название Международной Организации Уголовной Полиции, International Criminal Police Organization, или еще кто-нибудь займется расследованием, то меня, по крайней мере, не смогут обвинить в лжи. Профессия. Задавая вопрос, полицейский не поднимал головы, старательно записывая. «Частный предприниматель». «Счет в какой банк?» По выражению его лица, я понял, что рано или поздно, но придется сказать. Как говорится, вода в реке становилась все глубже. Bank в Цюрихе», — ответил я и мысленно поблагодарил Фабиана за то, что он настоял, чтобы мы открыли и отдельные личные счета на свое имя. «А в Америке?» Я закрыл счета в Америке. Перевожу в Европу. Состояние экономики находился под арест Преште. Послушайте, обратился я к администратору, где я живу. Как будто ваш отель считается одним из почтенных в Европе. И я не желаю отвечать на оскорбительные вопросы. Это обыкновенная полицейская процедура, смущенно оправдывался администратор. Совершенно безличная. Всех то же самое спрашивают. «Вы, наверное, знаете мистера Майлса Фабиана?» Продолжал я. «Конечно!» С жаром подтвердил администратор мистер Фабиан, один из наших давних и уважаемых гостей. Он мой близкий друг. Позвоните ему и спросите обо мне. Администратор о чем-то быстро заговорил по-немецки с полицейским. Тот кивнул, а потом снова повторил. «Находился под арест Прежде? «Да нет же! Дайте ваш паспорт!» «А для чего вам мой паспорт?» «Надо быть уверен, что вы остался в Швейцарии Гер Краймс». «А если я не дам паспорт?» «Тогда другой мера — задержание. Наш швейцарский тюрьма имеет хорошей репутации, но она все-таки тюрьма». «Мистер Краймс, прошу вас», — взмолился администратор. «Вынув из бумажника паспорт, я отдал его». — Я немедленно обращусь к адвокату, — сказал я, обиженно вскинув голову. — Поступает как вам угодно, — ответил полицейский, засовывая мой паспорт во внутренний карман шинели. Кивнув мне, с трудом ворочая своей заплывшей шеей, он вышел из комнаты.